Равно. Погодите, звезды, я скоро буду с вами. Он вырвал растение, истерзал его, смял, и, держа его в руке, вернулся прежним путем в свою комнату старик спал больной едва дойдя до постели рухнул на неё без чувств утром его нашли мертвому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 Но рука закоченела, И он унес свой трофей в могилу. Вы слушали радиоспектакль «Красный цветок» по одноимённому рассказу Всеволода Гаршина. Роли исполняли от автора Вячеслав Шалевич, больной Дмитрий Писаренко, доктор Александр Пожаров, надзиратель Аркадий Абакумов, фельдшер Александр Пономарёв. Автор инсценировки и, и режиссёр Виктор Трухан, композитор Шандер Калыш, звукорежиссёры Галина Засимова и Андрей Коновалов. Редактор Наталья Шолохова. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Некоммерческое учреждение культуры «Слово» «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.